Глава 43 третья Каплевидные алые щиты с грохотом сомкнулись, прикрывая меня с упавшим гриднем. Я рассадил палец об острую железку и намалевал на его щеке беркану, уже понимая, что не успею. Парень истекал кровью быстрее, чем мое простенькое колдовство успевало его подлечивать была бы здесь вигди с кольцом эйр или катя но мои силы годились лишь для сражения через несколько мгновений все закончилось и я смог кое как отлепить руки умершего от живота чтобы разглядеть пробившую латы стрелу но так и не нашел ни ее ни дротика ни даже какого нибудь метательного кинжала и стальные пластины, и толстая стеганая подложка казались неповрежденными, и все же что-то убило гридня. Я кое-как задрал доспех и обнаружил разрез, проходивший от пупка до самого бока. Аккуратный и ровный, будто бы нанесенный бритвой или медицинским скальпелем. Но как? Я еще почти полминуты ковырялся в абсолютно целых латах, пока не отыскал дырку в окровавленном поддоспешнике. Мой палец с трудом протиснулся в крохотное отверстие и вылез наружу прямо там, где пластинчатая броня застегивалась ремешком на боку. вы кости, что же это получается? Кто-то или что-то подбирается к нам в тумане, прицельно бьет в щель лад длинным узким лезвием, вспарывает гридню живот» и так же неслышно исчезает. Все это происходит на глазах у остальных и в паре шагов за моей спиной, и никто ничего не видит. «Хис!» — прошипел я себе под нос. «Здесь кто-то есть, смотри!» «Есть! Чужие! Много! Не вижу, не слышу, не чую!» «Как это не чуешь?» Я поднялся на ноги и выглянул из-за могучего плеча Ратибора. «Кто-то прошел рядом!» «Рядом! Не вижу!» — отозвался фамилиар. «Слишком быстрые! Не здесь, не там, где глубоко!» «Глубоко? В мире духов?» «Гляди, боярин!» Ратибор попятился, указывая булавой куда-то на деревья перед собой. «Никак Навью пожаловали! Кто там Хис?» Мысленно заорал я. «Быстрые! Много! Страшно! Не вижу!» В гремевшем в голове голосе фамилиара послышались панические нотки. Хис, почти неуязвимый для стрел в форме волка и способный удрать в родной мир духов и залечить там любую рану, боялся. «Но кого?» что за лишаки раз так их прорычал я поудобнее перехватывая копье раздался короткий вскрик и строй щитов справа от ратибора всколыхнулся один из гридей выронил меч и схватился за шею но фонтан из перерезанной глотки все равно хлестнул на несколько шагов кровь полыхнула в серой дымке алым фейерверком и тут же угасла вместе с аурой убитого Больше я не увидел ничего. Убившая гридня тварь не просвечивалась даже истинным зрением. «Навьи!» — завопил кто-то. «Да снэки бежать надо, обнабраться, и тогда не тронут!» Запаниковавший гридень первым сорвался с места и растворился в тумане. За ним метнулись еще двое. Я видел, как и хауры удаляются в чащу на три-четыре десятка шагов как взлетают в воздух на высоту собственного роста, распускаются все серой дымке алыми цветками, переламываются в поясе, разваливаясь надвое, и гаснут. «Стоять!» — заревел я. «Держать строй, иначе все поляжем!» «Назад, щеня!» Ратибор отшвырнул щит и поймал за шиворот еще одного гридня. «Слышали, что боярин сказал? А кто ослушается?» Того сам так буловой угощу, в раз до выше града долетит. Подействовало. Гридин тихонько всхлипнул, но тут же метнулся обратно в строй. Может Ратибор и сам был не прочь рвануть обратно к Снейке, но то ли уже успел понять, что в тумане неведомые бестелесные твари вырежут нас всех за считанные минуты, то ли привык за десятилетия сражений слушаться старшего по званию без раздумий. А я все так же пытался выцелить мелькавшие в белесой пелене силуэты. Тени рябили, сливались, разделялись, липли к деревьям, то взлетая к верхушкам, то падая обратно на землю с немыслимой скоростью. Но неуклонно приближались. И что самое паршивое, выглядели совершенно одинаково и в мире духов, и в обычном, человеческом. Острие непобедимого копья, принадлежавшего самому всеотцу, беспомощно рыскало, но никак не желало сорваться в смертоносный полет, чтобы настичь хотя бы одного из врагов. «Йотуновы кости! С кем мы сражаемся? Кто это? Какие-нибудь болотные твари, выползшие из живой плотины, ожившие мертвецы или все-таки люди?» «Выше щиты!» Я поудобнее перехватил древко Гунгнера. «Шею закрывайте и не высовывайтесь!» Похоже, тактика глухой обороны кое-как работала. Дружина сбилась в плотный строй, закрывшись щитами в два ряда и выставив залую за стену мечи и копья. Тени велись вокруг, дергались, пытаясь подобраться к человеческой плоти, незащищенной металлом и деревом, но снова и снова натыкались на острия оружия и снова отступали. Несколько раз кто-то из гридей вскрикивал. Невидимые лезвия все-таки доставали их, оставляя глубокие порезы. Но больше не погиб никто. Тени убийцы кружили рядом и все же никак не могли пробиться сквозь бронированную черепаху. «Да что же это за нелюди, боярин!» — прошептал Ратибор. Их ни меч, ни копье не берет. Не поймешь даже, куда бить. Я не ответил. Раз уж даже самое продвинутое артефактное оружие здесь бесполезно, почему бы не попробовать магию? Ту, которую я не использовал еще с барик стада. Защитный круг получился не сразу. Местные духи-покровители никак не хотели отвечать на мой зов. Пришлось опуститься на корточки и приложить ладонь к земле. И только тогда заклинание кое-как заработало. Полупрозрачный желтоватый купол рос урывками, чуть сжимаясь обратно после каждого секундного импульса. Я будто бы пытался надуть воздушный шарик под водой, с усилием преодолевая сопротивление самой стихии. Кто-то или что-то в этом месте отчаянно противилось защитной магии но я упрямо давил, наращивая круг, пока он не накрыл всю дружину целиком. Но без особого результата. Тени чуть дергались, касаясь невидимой стены, и все же без труда проходили сквозь нее. Им было неприятно, не более. Круг лишь чуть замедлял их, но не задерживал. Не сработало. «Сучьи дети!» — прорычал я сквозь зубы. «Выкусите!» И разом вдохнул полный заряд синей шкалы из подаренного молчанам кольца. На холодную голову я точно не додумался бы до столь абсурдного решения. Раз уж неведомые твари без особого труда проходили за круг, порождениями тьмы они уж точно не были, и лупить их огнем ворога стал бы только самый бестолковый видящий. К примеру, я... Внутреннее пламя мгновенно выжгло меня в ноль и шарахнуло во все стороны с такой силой, что покачнулись даже гриди. Туман на несколько десятков шагов будто сдуло ветром, и среди обнажившихся черных стволов деревьев показались тени. Все такие же бестелесные и расплывчатые, но теперь настолько медлительны, будто сам воздух вокруг них превратился в густое желе. Я толкнул Ратибора и швырнул Гунгнир. Почти наугад, без дополнительного заряда магии, вложив только собственную силу. Но ее оказалось достаточно. «Двадцать третий уровень убит. Вы получаете две тысячи триста очков опыта».